И усопшего провожают в сущности одни лишь кучера. Разительный образчик дружбы и уважения мира сего. Такова фальшь, пустота и лицемерие людское. Другой пример. Масса приглашенных гостей в парадных одеждах, торжественной встречи. Но все это лишь вывеска благородного, утонченного общения. На деле же вместо него царят...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 Всякий же контраст только подчеркивает истину. Однако с внешней стороны все это удается. А в этом и была вся цель. Прекрасно выразился шанфор. Общество, кружки, салоны, вообще все, что называется светом, это жалкая пьеса, плохая опера, интерес которой кое-как поддерживается машинами, костюмами и декорациями.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 тем человек счастливее. Чтобы быть чувствительным к мелочам, надо жить в известном довольстве, в несчастье, ведь мы их вовсе не ощущаем. Третье. Не следует предъявлять к жизни слишком высокие требования, то есть строить свое счастье на широком фундаменте. Опираясь на него, счастье легче может рушиться, будучи больше подвержено разным бедам, которых избежать нельзя.